изредка старец громким и в то же время бессильно напряженным голосом изрекал несколько нудных трафаретных фраз. Гейер подумал о том, как давно иссякли умственные способности этого старика. Весь научный мир Германии уже не первый год потешался над этим человеком. Ведь последние 10 лет он посвятил служению одной единственной идее. Он изучал происхождение слоновьего чучела, хранившегося в Мюнхенском музее зоологии. Того самого слона, который после неудачной осады Вены войсками Султана Сулеймана II достался в качестве трофея императору Максимилиану II, и впоследствии был им подарен баварскому герцогу Альбрехту V. Примечанием. Султан Сулейман II, великолепный, годы правления 1520-1566, значительно расширивший границы Османской империи. В 1526 году завоевал Венгрию, а в 1529 году дошел до Вены. Максимилиан II, 1527-1576 годы, император Священной Римской империи с 1564 года. Альбрехт V 1528-1579 годы баварский герцог с 1550 года основал первый музей в Мюнхене Антиквариум Зигберт Гейр относился к Калленегеру совершенно равнодушно, но не мог равнодушно слушать, как Флаухер лицемерно превозносил старца, нарочито преувеличивая его заслуги перед наукой. «Ну, а что вы скажете насчет четырех томов слоновьих исследований вашего Калленегера?» — неожиданно раздался тонкий неприятный голос доктор Гейер. Все замолчали. Затем почти одновременно на защиту Калленеггер встали Пфистерер и Флаухер. Доктор Пфистерер воздал хвалу краеведческим изысканиям престарелого тайного советника, в которых знание неотделимо от искреннего чувства. Неужели доктор Гейер в самом деле считает, что такие краеведческие изыскания не имеют никакого значения? «Не будем из каленегеровского слона делать муху», — добродушно заключил он. В свою очередь Флаухер строго и с неодобрением заметил, что если кое-кто и не в состоянии оценить всю важность подобных изысканий, то народ в целом решительно отвергает эти взгляды в духе американизма. Народу этот слон так же дорог, как башни Фрауенкирха или любые другие достопримечательности города Мюнхена. Разумеется, едва ли можно требовать от господина депутата Гейера, чтобы его волновали наши священные реликвии, ибо эти чувства доступны лишь тем, кто корнями врос в родную землю» почти соболезнующим тоном, произнес господин министр. И обдав Гейра уничтожающим презрением, он посмотрел на депутата Венингера туповато простодушным взглядом. Затем таким же взглядом, в котором сквозило и дружеское предостережение, поглядел на депутата Грунера, величайшего уважения достоин седовласый ученый Калленнегер. Да-да, величайшего заключил он и все посмотрели в ту сторону, где сидел немощный старец. Депутат Виннигер, слегка растрогавшись, смущенно кивнул. Депутат Амброс Грунер задумчиво бросил такси министра Фламхера колбасную кожуру. Внезапно Герр ощутил полное свое одиночество – Калленегер и его слон, все они, реакционный министр, реакционный писатель и депутаты оппозиции, несмотря на свои политические расхождения, составляли единое целое. Все четверо были кровными сынами баварского плоскогорья, а он, адвокат еврей, сидел среди них чужой, лишний, враждебный им. Он вдруг заметил, что его костюм испачкан и поношен, и ему стало не по себе. Он неловко поднялся и быстро вышел из зала. Из пивной по ту сторону площади доносились мощные звуки большого духового оркестра, с чувством исполнявшего старинную песню о зеленом изоре, о веселье и уюте. Глядя вслед гейру удалявшемуся столь поспешно, точно он спасался бегством кельнерша Ценци, хотя она и получила от него щедрые чаевые, подумала, что этот адвокат — препротивный тип, и что вообще ему здесь не место, и заботливо подлила вина в стакан клюющему носом тайному советнику Калленнегеру. Просторная контора Гейра, в которой обычно было полно снующих взад и вперед служащих, и где не стучали пишущие машинки, сейчас в этой воскресной тиши, казалось унылой и пустынной, пахло бумагами, застоявшимся табачным дымом, яркие солнечные лучи высвечивали каждую пылинку в голом помещении, светлыми бликами ложились на неубранный, усыпанный пеплом письменный стол, Геер с тяжким вздохом достал объемистую рукопись, закурил сигару. Озаренный солнцем Геер казался стариком. На его тонкой, бледно-розовой коже особенно четко обозначились морщины. Он писал, фиксировал события, уточнял цифры и даты, подтверждал документами бесконечную цепь беззаконий, творимых на земле Баварии в исследуемый им период. Писал, курил. Потом сигара потухла. А он все продолжал писать, сухо, объективно, упорно, безнадежно. Глава 10 Художник Алонсо Кано. 1601-1667 годы. В это самое время Мартин Крюгер сидел в камере 134, перед ним стояла на столе хорошая репродукция автопортрета испанского художника Алон Сукана, хранящегося в Кадисском музее. Об этом автопортрете нетрудно было написать несколько броских фраз.